Слова сорок четвертая «Подкрепление» Чтобы убедить и замотивировать тренера, я сообщил ему все. И про предательство Сергея Николаевича, и про смерть Трубецкого, и про опасность не только всей семьи Романовых, но еще и целому кварталу, где вовсю шла стрельба. Я не молил о помощи, но просил поддержки. Не забыв сказать, что император переодет, а нам уже оказывают помощь местные. Когда я ответил, что это итальянцы, Ефимыч фыркнул в трубку, но ничего не сказал об этом, лишь пообещав помочь как можно скорее. "А тебе бы хорошо уйти отсюда, пока всё не отсаплено", попросил я Аню. "Шутишь? Я не брошу отца", возмутилась она. "И будешь сидеть здесь, пока не подойдёт подкрепление". Ефимович обещал позвонить знакомым в городе, так что помощь должна подойти быстро. Стрельба внизу и у входа не прекращалась. Люди продолжали гибнуть, и чем дольше это продолжалось, тем больше я чувствовал какую-то непонятную вину, то ли за бездействие, то ли за собственную бестолковость. Ведь Подбельский и Сергей Николаевич действовали в тандеме, прикрывая один другого, действовали слаженно, и даже подстава была спланирована. Я не удивлюсь, если эффект от длительного отсутствия младшего брата императора уже имеет место во дворце. А вот ситуация с переворотом, то, что уже не удастся скрыть, ещё сильнее ударит по императору. Слухов тем более не избежать. Сколько здесь задействовано людей, да ещё в центре города. Единственный плюс отвратная погода, которая многих неработающих удержала дома. Любое отцепление тоже прогонит лишних людей, обезопасив их жизни, или наоборот, вызовет нездоровое любопытство. Так что я сидел как на иголках, не зная, как лучше поступить: остаться здесь или попытаться помочь остальным. С улицы послышался вой сирен, прибывали первые полицейские бригады. Я подошёл к окну. Ничего не видно. Следуевало бы уйти, чтобы найти точку обзора получше, но оставить Аню наедине с этой парочкой. Я взял два пистолета-пулемёта. Один положил перед принцессы на стол, второй держал в руке. Я не могу тебе помочь. Если понадобится, используй. Да мы же, начали двое сдавшихся. Не только о вас речь, ответил я и придвинул оружие ближе к девушке. Та долго раздумывала, но наконец положила ладонь сверху. Надеюсь, не придётся его применять, сказал я и тут же выскочил в коридор. Патрея болталась в кобуре, а пистолет-пулемёт с приличным запасом патронов висел на плече. Я вспомнил, как вооружился в Вельск и подумал, что сейчас мне не помешал бы такой же арсенал. В коридорах по-прежнему было пусто. Я попытался прикинуть, какой сейчас расклад. Итальянцы держат коридоры и комнаты в подвалах, где находится телепортационная машина, поэтому воспользоваться ей никто не может. Сколько их, я не знаю, но силы примерно равны. Раз до сих пор продолжается польба. Та же самая ситуация у входа. Тот же паритет, вызванный удобством здания университета. Любой, кто входит в фойе, сразу же попадает в огромное простреливаемое со всех сторон пространство. Группа бойцов от Бабули Четти здесь находится в более уязвимом положении, потому что их тылы не прикрывает никто. И стоит полиции ворваться на территорию университета, как их просто раздавят. В этом случае, даже если телепортационная машина не достанется младшему Романову, они спокойно выйдут через главный вход, превратив Алексея Николаевича в раненого солдата. То, что за мной никто не следил, да и в кабинет Подбельского за время моего отсутствия никто не проник, большой плюс мне и явная нехватка живой силы противника. Поэтому я преспокойно обошел фойе по четвертому этажу. На нем не было никого, так как с внутреннего балкона едва ли можно было попасть во входящих. Зато через панорамные окна прямо над головами стреляющих мне открылся великолепный и одновременно жуткий вид». Улицу перегородили полностью, метров по 100 в каждую сторону. За ограждениями я не заметил людей. Стреляли во всех направлениях, так что зеваки предпочли пропустить самое интересное, но не словить пулю. Полицейские машины в основном преграждали выход с территории университета, а сами сотрудники не посчитали нужным вступать в перестрелку. Выглянуть ниже мне не удалось, так что я отошел от окна и высунулся из-за бетонного ограждения, намереваясь высчитать, сколько в фойе засело стрелков. Совершенно самоубийственная затея, потому что если мне отрежут путь назад, с балкона мне останется либо прыгать, либо навсегда остаться на нем. И все же риск я счел оправданным. Стрелки занимали очень выгодные позиции. Те, кто входил через двери в фойе, не успевали даже заметить, кто и откуда стреляет по ним. Мне же было видно. Один стоял за статуей, другой чуть выше, как и я, прятался за балконом. Если ещё столько же было подо мной на втором и третьем этажах, то понятно, почему никто так и не смог прорваться внутрь. Внимание! С вами говорит майор. Его голос заглушила стрельба по окнам на первом этаже. «Просьба всем сложить оружие!» Пришла пора действовать. Я тщательно проверил оружие. Патронник не пустой, предохранитель снят, режим стрельбы одиночными. Медленно, чтобы не стукнуть металлом о бетон, положил ствол на перила и прицелился в стрелка, который прятался за статуей. Он меня не видел, занятый обзором в фойе, зато у меня был прекрасный обзор, чем я не применил воспользоваться. Боля вошла ему в голову чуть не желба. Тут же крась в бёдра статуи в красный, а я мгновенно спрятался обратно. На верху, он на верху. Слава всем шутерам, в которые я успел поиграть до того, как вошёл во взрослую жизнь. Передвигаясь на корточках, я как заправский снайпер сместился на несколько метров в сторону. Повторяю, сложить оружие, или нам придётся применить силу. Если майор всё ещё разговаривал, никто из итальянцев не стрелял в их сторону. Не всё так плохо. Я высунулся ещё раз, проверил третий этаж, затем выглянул ниже. На втором этаже ещё один. Никуда не делся. Продолжать держать вход на мушке. Ещё один выстрел. Развернитесь. Место оцеплено. Вам сюда нельзя. Майор продолжал громко говорить, но одновременно с его речью послышался еще и треск ломаемых ограждений, которые полиция выставила на дороге. «Мало разборок в моем Владимире. Теперь и здесь происходит глобальный разгром». Я не удержался и переместился обратно к окнам. Несколько армейских грузовиков зашли справа к позициям полицейских, раздавив ограждения колесами и сгружали вооруженных людей в форме, как у Сергея Николаевича. Снизу раздались громкие крики. Я спохватился, что не успел убрать стрелков, что стоят на балконах подо мной, и бросился бежать на другую сторону круглого проёма. Нет, я запрещаю, раздался в последний раз голос полицейского майора, и здание содрогнулось под градом пуль. Витражи с фасада, сложенные решётчатые окна, с своды всё посыпалось вниз. Я на секунду остановился и посмотрел вниз. Большая группа людей в черном входила в фойе, изредка постреливая в единственную точку. Им все еще нужна помощь. Оттолкнувшись от бетонного ограждения, я побежал дальше, но у входа на балкон и столкнулся с бойцом предателя. «Ох!» — вырвалось у меня, когда он ловко выбил пистолет-пулемет у меня из рук. Времени на раздумья не оставалось. Я тут же отступил за угол, вытаскивая патрию. Противник высунулся и тут же словил пулю, но остался стоять на ногах, ошеломлённый выстрелом. Я подскочил, схватившись за его карабин, чтобы он не нароком не подстрелил меня. Только предатель всегда остаётся предателем. Как только моя ладонь легла на ствол, стрелок напрягся и попытался оттолкнуть меня. Бросив пистолет на пол, я освободившейся рукой надавил ему на свежую рану, прямо между рёбрами. Противник тоже мог орудовать только левой, но успешно заехал мне по лицу несколько раз. Трижды он нажал на курок, но после второго выстрела карабин сухо щелкнул, и я опустил оружие. Короткая серия ударов в награду заставила стрелка пошатнуться. Он неловко оперся на перила, перевалился через них и улетел вниз. Я перегнулся, чтобы посмотреть, как там обстоят дела, но группа людей в черном не продвинулась дальше в фойе, а отстреливалась от напиравших на них со всех сторон людей. Итальянцы били в коридор, хотя оттуда двигаться было некому, и через проемы, которые остались от полностью уничтоженных витражей. Вместо того, чтобы соединиться с другой своей группой, они опять попали в засаду. Коридор с высоты четвёртого этажа я не видел, а потому сосредоточился на входной группе. Подобрал пистолет-пулемёт, хорошенько упёр его в плечо и на бетонное ограждение и приготовился. На такие боевые действия я не рассчитывал, но адреналин уже закипал в крови, и я считал вполне нормальной своей позицию и то, что я делаю, и никакого сожаления. В проёме от витража показался первый военный, человек младше Воронова. Потом ещё один. Оболовка прятались из-за редковысов, высь, не решаясь начать стрельбу. До них было не больше 30 м. Я прицелился получше и выстрелил. Промах. Ещё раз и снова мимо. Тут же спрятался за бетоном и почувствовал, как несколько пуль врезались в ограждение, заставив его вибрировать. "Они выходят!" закричали с улицы. "Поддержка!" Снова я попытался сместиться в сторону, но теперь за мной внимательно следили. Едва моя макушка показалась над бетонным ограждением, как новые выстрелы снова заставили меня спрятаться. Я выругался и, выбравшись из-под обстрела, помчался к лестнице, чтобы спуститься на этаж пониже. Стрельба в фойе превратилась из дробной в настоящий рёв, ураган свинца. Моя попытка подобраться ближе к третьим этажом не увенчалась успехом. Никто не позволил мне и головы поднять. В бессилии я двинул кулаком в пол, содрав кожу. Но ведь они сейчас уйдут. все уйдут, оставив после себя лишь гору тел ни в чём не повинных людей. Я щёлкнул переключателем режима, выставив стрельбу очередями. Выходим, выходим, поторопили внизу. Быстрее, профессор, давайте. Высунуться сейчас означало бы сократить остаток жизни до пары секунд. Но если они выходят, то ещё есть шанс задержать кого-нибудь. И мне в голову пришла последняя идиотская мысль. Вы готовы остановить всё это? Выпалил я двоим, что сидели с Аней. Да, покорны к и в ноль они. Даже если придётся стрелять по своим, мы не хотим никого свергать. И если они продолжают бороться против императора, мы готовы. Я схватил второй пистолет-пулемёт, который лежал на столе. Никуда не выходи, почти выкрикнул я, дождался, когда второй боец возьмётся за карабин и направил их к балкону второго этажа. Стреляйте только в тех, кто с оружием, предупредил я на всякий случай, чтобы они не попали в самого императора. А сам подумал, не сделал ли я ещё хуже. Стрелять из нас никто не начал, но ситуация и правда стала хуже. С улицы донёсся оглушительный взрыв. Уши заложило, остался лишь звон, а здание вдрогнуло ещё раз.